Глава двенадцатая. Вес воды. Двадцать один час тридцать четыре минуты. Подошедшая официантка не осведомилась о заказе. Какая разница, если в меню всегда одно и то же? Дважды круто нав колёсико поддельной зажигалки зиппо, она лениво воспламенила фитилок оплывшей свечи на покрытой жирными пятнами скатерти. Добрый вечер, господа. Продуктовые талоны у вас в наличии? Вместо ответа Калашников протянул чёрную пластиковую карту с рогатой голограммой в левом углу, небрежно держа её за уголок двумя пальцами. Официантка моргнула и выпрямилась, стрябя оборки на застёрном переднике. Сейчас будет другая скатерть. Кроме того, по статусу вам полагается неограниченное количество хелтики. Подождите секундочку, мне нужно забегать в VIP-подсобку. Охлаждённое пиво на адской жаре считалось небывалой роскошью. Алексей небрежно кивнул. привыкал к роли баловня судьбы рядом сняв фуражку изнавал от духоты и любопытства маленин однако корректно не задавал вопросов начальству у столика возник халённый метр дотель явно из бывших миллиардеров на стол легла хрустнувшая крахмалом скатерть появились играя золотистыми тенями две кружки ледяного пива хельтика Изгнувшись, метр поставил между коллегами тарелку с прогорклым запахом позавчерашнего масла, стандартные fish and chips. К сожалению, на качество местного продовольствия условия VIP-снабжения не распространялись. Калашников с неохотой ковырнул вилкой пережаренную сухую треску. Можно было бы, конечно, поехать в подпольный ресторан Вонга, И наверноть там цыплёнка в лимонном соусе, но кто знает, не обязал ли шеф контролировать их передвижение по городу. В любом случае, Вонга сейчас подставлять было нежелательно, замучаешься потом искать в Чайна-тауне хорошее нелегальное кафе. Маленин на момент отвлёкся от терзавших его сомнений. Глотнув ледяного пива, он испытал ощущение, приближающееся к оргазму, чувствуя, как блаженный холодок льётся вниз по пищеводу. Ещё полминуты, и он бы впал в состояние анабиоза, словно лягушка. Калашников задумчиво вертел в пальцах вилку и икра не лезет в горло. И компот не льётся в рот, вспомнил он фразу из книги одного драматурга, которую год назад выменял на что-то на чёрном рынке. Драматург тоже жил в городе в недавних времён, но куда конкретно его направило управление наказаниями, Алексей не знал. Вода, внятно прошептал он, наконец проткнув треску зубцами вилки. Это была вода. Унтер-офицер не подавился пивом, но замер с кружкой уже поднесённой крту. Янтарные струйки потекли по покрытому рыжей щетиной подбородку. В общем, я отреагировал примерно так же, наблюдая за литовым пивом Малина, скучно произнёс Калашников и оставил в покое Триску. Короче, проведённые с клефосовским анализы подтвердили Вещество, спалившее Гитлера, 5 г обычной дистиллированной воды, хотя, возможно, и с какими-то примесями. Мы такую воду пьём каждый день. Осталось сущее мелочь разобраться, каким образом ей удалось превратиться в жидкость по сравнению с которой серная кислота, апельсиновый сок. К Малинину постепенно возвращался дар речи. Правда, Первые слова он произнес, не отрываясь от кружки, за столом раздалось невнятное бульканье. А шеф и Букасы, чуды, мать вашу, извиняюсь, ваш брат. А шеф что сказал? А что ему говорить? Горько усмехнулся Калашников. Он попросту в шоке. Срочно послал бригаду специалистов брать пробы в водопроводе. артезианских скважинных и даже в канализации. Последнее им особенно не понравилось. Но ты же знаешь Босса, если ему что-то по заре понадобится, он человека с головой в дерьмо загонит. Неужели Ван Ли и Краузе тоже ничего не добыли? Одним глотком ничтожел оставшееся пиво Малинин. А они специально всю богодельню облазили, где фюрер работал. Калашников отодвинул тарелку, будучи не в состоянии пересилить себя и съесть хоть кусочек чудовищно надоевшего блюда, он также хлебнул ледяной жидкости и от восторга слегка зажмурился. Половина зала смотрела на него с нескрываемой ненавистью. Как и ожидалось, ничего. Облизнувшись, подвел итоги Алексей. самому молодому престарелому еврею в этом весёлом заведении 98 лет. Они даже толком не знали, кто именно к празднику мацу выпекает. Все полуслепые, зубов в рту нет, пускают слюни в постели с утра до вечера, такой у них нежный возраст. Сам никогда не радовался, что попал в ад молодым, а сейчас думаю, в принципе, не так уж это и плохо. В углу послышался разочарованный свист и проклятия. В чемпионате мира по футболу российская сборная опять пролетела. Калашников не знал, что происходит на земле в реальности, а в русском квартале города такие штуки могли показывать специально, дабы портить настроение болельщикам. Вполне возможно, что это подтасовка, но не может такого быть, чтобы наши проигрывали с таким завидным постоянством однако большинство русских вдоу особенно из тех кто прибыл в город недавно считали что трансляция всё-таки настоящая а потому с садистским нетерпением ждали в гости парочку тренеров национальной сборной России не успел гвалт возмущения стихнуть как на экране огромного телевизора погасло изображение мяча И снова появился взлохмаченный ведущий новостей. Теперь он был в очках и уже не выглядел вольяжным. Добрый вечер. В эфире Влад Кистев. Мы прерываем прямую трансляцию чемпионата мира, чтобы выйти в эфир с сообщением о чрезвычайном происшествии. В кармане у Калашникова настойчиво звонил мобильный телефон.